Глава 34. Февраль 1918. Хутор Гремучий Багаевского юрта. Область войска Донского. В леденевской хотенке, пропахшей тленным духом нежели, слоистые лохмы табачного дыма. Набились дружки, чтобы не теснить домашних в новом курине. Все сплошь иногородние. Алешка Дикарь, Никита Початков, Петров Тамонов — Борис Разуваев, Миколка Мандрыка, Ефимка Кожух. Ребятами дурковали, дрались с казачатами, еще не понимая существа вражды межими и собой. И уж наребячий, несмертельный свой лад, отвоевывая хуторскую казацкую землю, а, помужав, увечно бились в масленичных стенках, о чем до сей поры напоминали покривленные носы и черные щербины в молодых зубах. Вчерашние драгуны, уланы, пехотинцы, вернувшиеся из окопов мировой войны, с бугристыми рубцами осколочных и пулевых ранений на всех частях тела, с глубоким отпечатком презрительного равнодушия к чужим смертям, которые видели в Досталь. Большевики всем мужикам по наделу земли обещали. Стал быть, я за советскую власть. Кто, окромя нее, мне, хлеборобу, чего даст? «Атаманы? они за то, чтоб все было как в старь!» — горячился Никита Початков, невысокий и жилистый, с угрюмо-густобровым, грубо тесанным лицом. «А дева нации ясовицка власть!» — отзывался Широкий, как дуб перестарок, мандрыка, поворачивая к нему плоское, как лопата, лицо, прищуривал широкие зеленые глаза, по-детски ясные, но и хранящие лукавинку глубокого, выжидательного недоверия. Чомусь не дуже поспішає добітися до нас. Подмоги ніякий не може дати. Сидят собі в Росії, грають, а нам як хош, так і бери у козаков ту землю, яку нам комісара обіцяли. Кобель маслак бачить, та взяти не може, вже дуже гарячий, як взяв, так і виплюнув. Ось за яким законом вона буде наша! Закон атаманский, он инши спробовали, протягнули руку до земли, так казаки поднялись, як оглашенние. Киньми топтали ось таких смелывых, трохи не порубали. А тебе разжевать да в рот положить, обозлился Початков, другие должны за землю и волю твою породить. Казаки, это верно, вокруг атаманов гуртуются. Ударят с по станицам и выставят 20 полков, как ранее, для батюшки-царя. Они-то на подъем привычные. Дадут чистоты таким вот, как ты. Эх, добры б земельки, ах, б кто дал. петро Токолычев, вчера мне самих в земь загоним. Вот так-то. А как же ты думаешь быть?» «Чего мы могём супротив Казарвы?» наставил на Никитку цыгановатые глаза Алешка Дикарев, чернокудрявый горбоносый парень, воевавший в северских драгунах на всех трех фронтах от Карпат до Кавказа. «А ты бы поглядел кругом, как люди делают. Великокняженской вон, ахнули в набат, да и спихнули атамана колесом с горы, ревком избрали, сами без подмоги. Вот тебе и советская власть». В сутки перетряхнули. А как ты думал, в Петрограде да в Москве? Великокняжеской и иногородних дуже богато. Ремись, ничего людо, то рабочих, — покачал головой Мандырка. И можно свою власть зрубить. А на укола нас одни казаки. — Ну, хавайся под печку тады, — взбеленился Никита. Такие же, как мы, фронтовики, соединяются. А мы чего? И ни черта на фронте не боялись. А тут у своих куреней, как бабы, нудим и горюнемся. Кто б такой к нам пришел, облюбил? Что, благородие, молчишь, — кинул на Леденева лобовой испытующий взгляд. Друзьяки вроде старые, не угадываю за раз я тебя. Ты-то сам за советскую власть. Либо, может, напротив, офицеров сидишь дожидаешься. Как производство получил, так они тебе стали свои, — «Видали мы таких, какие из казармы вышли в офицеры, еще и почище породных над нашим братом измывались!» «Ага, офицер, и у папаши моего теперь ветряк! Зачем мне за вашу нужду убиваться?» — сказал Леденев без улыбки, и было непонятно, шутит или всерьез. «Кругом погляди, разве мало таких, как я? И нашего брата, и казаков?» «А нас что же, мало?» — Нужды-то кругом кубыть еще больше. — вы кругом много, то верно, — продолжил Леденев. — Да только ведь стада она, голодьба. Куда пастух погонит, туда и побежит. Страхом живет, с материнским молоком его всосало, от самых праотцов по крови унаследовало. У кого хоть чего-нибудь из имущества есть, хоть саманная хата, хоть телка безрогая, так он и это потерять боится. А главное — жизнь самая. Каждый собственной шкурой глаза застелил. Ну и кто за тобою пойдет воевать за бедняцкое счастье? Ты думаешь, в колокол ахнул, и все, Народу на плацу рок к рогу? — Да ты за себя нам скажи, за себя! — вклещился Никитка. — Вот ты за советскую власть? Чей ты? Чей? — Ну, а ты, — ответил Леденев, — пойдешь за мной на смерть? Людей-то убивать ты, может, уж привычный. А жену свою кинуть, родителей, и не знать их всю жизнь, как и не было их у тебя. — Ты что ж, меня пугаешь или сам рабеешь? — усмехнулся Никитка. — Рабею, — сказал Леденев. Иисус о своем кресте ведал и торобел, отца своего Бога просил, отведи от меня эту чашу. Нам откуда знать, на какую Голгофу придем через эту войнушку? — Глянь, ребя, какие-то кромки на бас заворачивают, — оповестил соломенно-кудлатый борько Разуваев, сидевший в оконце. — Ба! Да то не как с Багаевской, казак! Халзанов! Кубыть и вправду, Ромко, Офицеры до тебя! Вошел не Халзанов. Халзанов, да не тот. Высокий, плечистый, крючконосый казак в курпейчатой папахе и овчинном полушубке с тяжелой черной бородой, уже пронизанной сединным серебром, с прямым жестким взглядом широких зерновидных глаз. Такие же, по силе, вкорененной, выношенной убежденности, глаза были и у того, кто вошел за Халзановым следом. Зарубин. Здорово живете, честная компания, сказал прославленный в округе Исаул. Уж вы простите, что встреваем в ваше общество? Довольно да неотложный разговор. Да офицера нашего выходит разговор, поморщился Початков, неприязненно, обводя всех глазами со смыслом. А я что говорил? Они-то как раз за советы пришли агитировать, сказал Леденев. Кто? Энтот? «Есаул!» — подавился Никитка. «Да уж скорее до да он к нам в маныч потекет!» «Насчет Есаула не знаю, а этот...» — кивнул Леденев на Зарубина. «Красный до да потрохов!» «Ну, здравствуй!» — протянул ему руку Зарубин, глядя на Леденева с испытующей усмешкой. «Зачем добрым пожаловал? Да знаешь ведь, у меня, брат, одна песня, без нее не живу!» Твой черед выбирать, господское ермо или свободу. И не о твоей шее речь. Ты-то, может, себя ощущаешь полновластным хозяином этой земли. Но есть еще такое слово — совесть. Совесть как? Не болит? — А тебе стал быть больно, — посмотрел Леденев на Мирона Халзанова, как будто удивляясь и не веря. Неужели вот этот, тот самый богач, который за чужое счастье отрекся от себя. Уж от кого-кого от Халзановых не ожидал, тем более от старшего, тем более от своего, Матвея. Неужели и тот красным сделался? — Словами не докажешь. Теперь уж надо жизнью все сказать, — ответил Мирон. — Что ж, много кадетов за вами от Багаевской идет, — спросил Леденев, словно впрямь разглядев на заснеженном севере — Далекие и близкие походные колонны. А может, все сужденное давно уж было в нем самом, и кадеты в гремучий не могли не прийти. — Много, — ответил Зарубин, — числом до полутора тысяч. Путь в зимовники держат, до весны отсидеться надеются. Подымут по маночу казаков-богатеев, и вообще казаков будет сила. Темнотою казачьи воспользуются, небылиц порасскажут что мы черти с рогами и крещеных младенцев на завтрак едим. — Вот и надо бы нам, — начал было Мирон, и примолк, как будто спрашивая взглядом, вправе ли соединять их всех в такое мы, посадить всех офицеров. — Да завтра же грянем в набат, весь хутор подымем, — взыграл Спочатков. — Ты либо глухой, или умом не весь дома, — Коротким взглядом придавил его Роман. «Кого ты подымешь? Если к ночи сегодня пожалуют, так сидеть по домам и не рыпаться. За раз пойдите по хутору и покличьте всех фронтовиков, кому верите. К Распопову, Рубцу, Хоменкам, Полуэктовым не суйтесь. Эти все за свое добро держатся. Сбор завтра перед рассветом в Хомотовой балке. Все делать тишком. А китать и внощи, оружие до срока под полой хоронить. Наберется с полсотни, тогда и в колокол ударим. Вдогон за этими кадетами идет кто из Новочеркаска. Голубов идет с двумя полками красных казаков. — Гляди-ка, и такие есть, — недоверчиво усмехнул Спочатков. — А нет теперь ни казаков, ни мужиков, ни даже их высокоблагородий, — отчеканил Зарубин. — Вот он, казак, сидит перед вами, — кивнул на Халзанова, А вот он, благородие, — кивнул на Леденева. — Есть те, кто за наше рабочее крестьянское дело, и те, кто против нас. Казак ли, мужик, офицер, кто в драке не шатнется, тот и наш. А до этого верить никому нельзя. Спустя минут пятнадцать поднялись из-за стола, повалили на улицу. — Выходит, ты уж все без нас решил, — сказал Леденеву Зарубин. — Должно быть так, — ответил Леденев. — Я верный из таких, без которых никакая драка не начнется. — А брат что же твой? — перевел взгляд на Мирона. — Неужели на хозяйстве остался? Уж он-то любит воевать. А за раз что, чужого ничего не надо, своего бы не уронить. — Да вон за свое... «За старый уклад!» — на лбу Мирона глубже вылегла идущая от переносицы косая борозда. Зверовато блеснули глаза, колыхнулось нутро. «С кадетами!» — предпочал. «Зачем?» — спросил, — пожалел Леденев и дал себе отчет, что давнее животно-бессознательное любопытство толкнуло его спросить о Матвея. «В дни повального бегства с фронтов деление народа на красных и кадетов...» Потерянная мысль его металась в дебрях сплетшихся, давивших друг друга человеческих правд, и порою как будто натыкалась на мысль Халзанова, искавшего того же, что и он. Вот и сейчас он, как берюк, верный запах сородича или врага, как охотник, цепочки звериных следов, искал Халзанова в томительно-пустынной снеговой степи, как будто лишь напав на дух того, мог понять чего хочет и куда должен двигаться сам, от Халзанова или навстречу ему. С темнотой в гремучий вошли казаки. В лиловые сумеречи неба проступили силуэты всадников в остроконечных башлыках. Шли по четверо, в ряд, безупречным походным порядком, столь знакомым ему, Леденеву, и странно неестественным в доселе небывалой близости от собственного его дома словно и впрямь не люди объявились, а бесприютные, неупокоенные души, которому готова наскитаться по вымершей пустыне ненасытно голодными воплощениями смертной ненависти. Ведь то и вправду шли изгнанники, лишенные своих домов, имущества, чинов и даже будто бы имен блистательных фамилий, а главное смысла всей жизни, для которой их всех предназначили — для которой их дедов, отцов выводили веками, как кровных лошадей для скачек и войны. Забравшая власть над Россией, порушившая все ее строение большевистская правда, была для них настолько непереносима, что родная земля добила, раскалилась у них под ногами, и уж нигде среди народа своего нельзя было остаться и прижиться, не только уснуть, но и вольно дышать». Леденев вспомнил бегство из австрийского плена, Халзанова, Извекова, Яворского, как сильны они были своим меньшинством, одиночеством, тем мужеством отчаяния, когда как волк в загоне чувствуешь, что предприятие твое почти наверняка погибло и можешь полагаться только на себя, тем ощущением себя уж мертвецами, которым ничего не страшно и не стыдно. Все ехали, нахохлившись, согнувшись, замерзая, и будто уж давно привыкнув, заложившись, терпеть эту стужу и ветер, господствующий над всей Россией, прорвавшись из неведомо каких безбожных пределов и не неся им никаких вестей, кроме опустошения. «Эй, братец!» — сепата окликнул Романа один, придержавший коня у калитки Титовского база. «Хутор этот гремучий! Эй, оглох, что ли!» «Не ты, а вы!» — поправил Леденев. «Вот как! И кто же это вы такой?» — пригнулся офицер к нему. «Прапорщик Леденев». «Простите великодушно. Войсковой старшина Гнилорыбов, какого же полка Энгерманландского Ландского-Гусарского в отставке». «А не кажется ли вам, прапорщик, что нас никто не отставлял и долго нашего перед Отечеством не может отменить?» — Ну, так и революцию отставить не выходит. — Дайте срок, прапорщик, дайте срок. Не укажете ли курень хуторского атамана? И вообще, кому бы поприличнее определиться на ночлег? — Так милости просим. Спустя полчаса на двор Леденевых заехали с полдюжины казачьих офицеров и двое саней, просевших под тяжестью огнеприпасов. Движения отца опять стали судорожными, угодливо спешащими, Тяжелый, осанистый, он вновь вступил в разлад с собой самим, со своим сильным телом, весь состоя из тысячи порывов услужить. В леденеве опять шевельнулось презрение. На столе появились две полные самогонные четверти. «Не узнаешь?» — спросил Романа чернявый, тонкокосный офицер с погонами под Ясаула. «Привольная, конюшня, чумаков, данчак по кличке Ветер, меня чуть не зашиб». — Признал. Борис Аркадьевич, Аркадий Иванович и сын. — А ты теперь, выходит, офицер. — Ну, братец, вот что значит быть с при чистокровных лошадях. Они и человека, ну, словом, возвышают. — Спасибо вам, что допустили до высоких кровей, — сказал Леденев, почуяв, как в нем поднимается старая злоба. Понимание дали об их благородстве, а топ всю жизнь быкам хвосты крутил. Да-да, благораживают, если хочешь, дают то понимание природной красоты, служения, верности, к которому нам всем еще тянуться и тянуться. Как там у Паскаля, господа? Зачем говорить благородное, прекрасное, стремительное, преданное, бескорыстное? Не проще ли сразу сказать слово «лошадь»? и устыдиться самого себя, венца природы. А это стало быть твое семейство? — Именно так. Табун-то ваш цел, не поугнали мужики. Да и казак любой позарится. — Это ты верно, брат, отметил. Половину табуна еще в войну пришлось поставить под седло. А уж теперь, — посмеркся в лицом, — мучительно обидно таких лошадей мужичью оставлять. Все равно, что любимую женщину отдавать на бесчестье. Даст Бог, заедем по дороге, заберем под себя. Управляющий пишет, удалось спрятать часть. Чумаков стережет. Помнишь старого? Ну вот и спасибо, подумал Леденев. Знаю теперь, где коней взять. С нами не хочешь? Спросил его Шурков. От жены отрываться больно. И соврал, и не соврал Роман. А все мы, погляди, от дома оторваны. Придут большевики, а и землю, и коня, и жену, не дай бог. Отберут, дорогой мой, у них это на знамени написано. Ваша правда, да только сами видите хозяйство какое. как обидно оставлять большакам на разор. Пока все соберем, достронимся, да и куда нам совсем с карбом подаваться, хотелось бы знать». Вот ежели б вы, господа, у нас фронтом встали, тогда кубыть совсем другое дело. Так нет же, отступайте. До поры, дорогой, до поры. Ну, дай-то бог. Подвыпив, полезли на печь, на палате, устроились спать на полу. Глаза у них страшные, — шепнула в ухо Ася, приткнувшись головой к Романову виску — за занавеской их кровати в противной близости ворочались и бормотали двое офицеров. — Страшные у тебя, всю душу вынают с сердцем и потрохами, а у них обыкновенные, вроде как у побитых собак. — Вот то-то и оно, из домов своих изгнаны, и нигде им приюта. Она будто и впрямь могла угадывать леденевские мысли — как раньше жить не могут, а по-другому не хотят, вот и жизни не жалко ничьей, ни своей, ни подавно чужой. Неужто все у нас останутся? Сказали, уйдут поутру. Ну а ты? и неясно, чего в этом шепоте больше, по-детски ли нерассуждающего требования, чтобы остался, обиды ли, прямого обвинения, что ломает их общую жизнь, как еще не окрепшую вербную ветку с желтоватым цеплячьим пушком наивной и бесстрашно распускающихся почек, или покорного согласия с уже с неотвратимым, тревоги за его единственную жизнь. «Война будет, Ася!» «Никто не отделается». «Но ты первый идешь? Почему?» «Таким уж, видно, уродился». «А если б не было таких, как ты, никто бы не пошел?» «Да нет, ведь сама говоришь. Никто б не пошел, так бы и были люди, разделенные на всей земле, как в Юзовке у вас. Одни по шахтам под землей, чисто звери по норам, а другие в садах, как в раю. Пусть и дальше так будет». Пусть на карачках смерть свою таскают, Пока дыхнуть не станет нечем. Зато без войны. А врозь бы каждый кровью истекал, Покатишь да гладь, до да колокольный перезвон. А господа одной рукой на небо бы крестились, А другой шерсть бы рвали со всех бедняков, А труженьки, те наоборот, На рай загробный бы надеялись, Да у Бога бы клянчили милость. Что ж, и Бога, по-твоему, нет? А ты и забыла? Отца-то в шахте завалила, ты девчонкой была, и то тебе было сомнительно, что Бог его живым на небо взял. Вот и мне то же самое, когда мать умерла. А как на войну нагляделся, так понял. Поповского-то Бога точно нет. Того для пользы выдумали, чтобы народ крепко верил, что всякое рабство от Божьего произволения, а кто нас и зачем на землю посылает». Вот это вопрос. Быть может, и есть он тот Бог, который человеку назначение дает. Воевать назначение? Людей убивать? А это смотря за что? Или скажешь, любить надо всех? А много ли ты ее видела этой любви, от людей? Нужда, любовь, давит, на вроде как жажда все помороки. Пить нечего, так и о хлебе забудешь. Не то что о ближнем. А кто высоко живет, тот только свою хорошую жизнь любит, своих детей, для которых он хлеб от голодного рта отрывает. И что остается? Покорствовать, крест свой нести, размножаться. А на что же детей рожать, всем беднякам? На такую же каторгу? Леденев вдруг осекся, словно только теперь и поняв, чем они были заняты все последние ночи с того самого дня, как вернулся в Гремучий, что они с Сасией не береглись, что не всегда себя удерживал, и в тот же миг частично вечного мужского страха и вины прошла сквозь него. Чем-то вещем в себе он коснулся жены, и ему показалось, что в ее сокровенной глуби Уже есть вот то самое, для чего он, боец за всемирное счастье, был нужен лишь на несколько жалких минут. Назначение — Бог, где уж было подумать о крохотной малости, как волк зарезает овцу, как сорная трава кидает по ветру перелетное семя, напоскудил и в сторону революцию делать». Наутро гнилорыбовский отряд ушел из хутора. Леденев подседлал воронка, как нищий посмотрел на Асю, идущую от скотного сарая с новорожденным макрошорстным ягненком на руках, чтобы взять его с зимнего холода к печке. Приковался на миг к ее вскинутым, беспокойно голодным глазам, вскочил в седло и, еле сдерживаясь, чтобы не пустить коня в намет, порысил к старой хате. Початков, дикарев и старший Халзанов с двумя односумами уже были там. Зарубин никуда не уходил. — В Привольное поскачем, — бросил Леденёв, — за панским табуном. В Хмутовскую балку перед светом стянулось до трех десятков хуторских иногородних. Поехали к югу. По сугробам текла и дымилась поземка. степь растянула в горизонтах рябь, как взволновавшееся меловое море. Замело, задавило снегами все бугры и морщины, но Леденев, возвращенный этой степью, мог найти в ней дорогу, даже если б ослеп. Все давно было вырешено, и ехал он так, словно только теперь наконец-таки предал себя тому делу, ради которого и был произведен на свет. Но это чувство своего свободного самоосуществления перетекало в глухоту, какое-то оцепенение рассудка перед будущим, а вернее перед тем, что уже началось для него. Давно и, вероятно, безвозвратно ушел тот стыд за всякого убитого им человека, который так давил его вначале. Вдруг почему-то становилось стыдно перед конем, перед травой, перед облаком в небе, перед всем, чего убитый уже не может видеть, слышать, чувствовать. Он знал, что убить человека легко, для этого достаточно привычки, и не мог понять, страшно ему от того или нет. С одной стороны, большой крови не было, и будто бы и не предвиделось. «Разве это война?» — говорили вокруг него фронтовики. «Сапоги только бить, до да копыта щербить, друг за дружкой гоняясь. То ли дело под Луцкой, то крепостью». Повидавший сплошные фронты, потоптавший поля, где конского копыта не поставить межсоседних воронок и трупов, Леденев даже не презирал мышиную возню и беготню этой жалкой войнишки. Воевали пока две ничтожные горстки, затерянные в снежном беспределье, равнодушной, мертво спящей степи. Но он-то, Леденев, как надо думать, и другие такие же первопроходники — Пошел воевать не за лучшую долю для себя самого, а за то, чтобы переменить весь этот огромный, веками лежащий в глухой неизменности мир. Он хочет перемены мест и судеб всех людей — господ, рабов, помещиков, крестьян, казаков, мужиков. А если так, найдется ли под этим солнцем хоть один, кто не собьется со своей борозды? По замаху и удар — Извечный дух неправды, могущество сильных, бессилия слабых, потребности владеть чужими жизнями из скотского согласия с отведенным тебе по рождению местом, гнетет эту землю. Какая же кровь нужна, чтобы смыть с земли эту неправду?» Он поглядел окрест себя. Незыблемый покой и тишина. Одно только шипение поземки, порабощающий слух. Да можно ли переменить вот эту степь, землю освободить из-под снега, дон взломать или маныч, приблизить весну, пускай наступает, когда захотим, а не когда положено в природе, взять на себя работу солнца, немного ли берем, свое ли по силе? — Нет, — сказал он себе, как будто испугавшись, что это... Безначальные безмолвие, ничем не нарушаемое постоянство, раздавят его одинокую волю. Это только трава все приемлет, пригнет ее ветер ложится, отпустит, встанет, выждав время. На корню родилась, на корню и умрет, коль не скосят. Человек по-другому растет, к лучшей участи тянется, пока сила в нем есть. Можно жить, как трава, но уж видно не мне, да и вон сколько нас непокорных. И опять он подумал, что если не ломить всей силой вот эту изначальную, всесветную неправду, пускай и в середку человека, который хочет счастья только для себя, пускай даже и слитую со всею этой степью, тогда и жить выходит незачем». Воронок вдруг всхрапнул и шарахнулся в сторону. Из жёлтых султанов куги порскнул серый длинноухий русак. На мгновение замер, изумленно тараща глаза и скачками прожёг по степи, мигая черными ушами и охвостьем. Воронок, провалившись по брюху в заметённую снегом теклину, с храпом вынес на взлобок. «Вот он, зимник!» — показал Леденёв — на крышу казармы у стены камышей, за которой тускнело оловянное зеркало Маныча. Заметенный загон был настуженно пуст, на конюшне — не признака жизни. Подъехав, Леденев сошел с коня и сунулся в казарму, задел в дверях порожнее ведро. — Кого там черт? — ворохнулся на нарах Зипун. — на пол свесились крепкие и кривые, как клещи наездничьи ноги в казачьих шароварах и коротких шерстяных чулках. Под сиденным кудельчатым чубом, среди глубоких морщин, на сожженном ветрами и солнцем курносом лице, как вода у корней коршеватого старого дуба, блеснули голубые прозрачные глаза. — Вам чего? Кто такие? — Не узнаешь, Федот Макарч. Не как Ромка, Леденев. Ишь, какой стал! Попробуй, признай. В газетах читали об геройствах твоих. Ну, не стой, проходите, присаживайтесь вот-то. А ты будто и не стареешь, — сказал Роман, подсаживаясь к печке. А из чего же нам стареть? Людей по неделям не вижу. От них вся и маята, а от коней совсем наоборот. Стал быть, тут они панские кони. В Терновый подель, в Сухой. А иде же быть? При покойном тупании куда бывало? Война всему разор. Каждый год, почитай, подчистую косяки выгребала. А как взыграла революция, так повадились всякие разные. И мужик, и казак конократ. А вы чего таким кагалам? Что за общество? Никак тоже воюете? За конями явились. Реквизируем у пана косяк, под себя забираем. — Вот так голос! Голубые глаза округлились в одном изумлении. — По каким же правам? — А нету больше панского. Советы всем владеют. А потому, Федот Макарыч, укажи нам по балке от где-то бунт твой искать. — Добром, стал быть, просишь, — ощерил зубы Чумаков, — смотря на Леденева с тоскующим укором. «А ежели не укажу, селом, что ли, выпытывать будешь?» «Зачем же? Сами найдем. Одни по Терновой проедем, другие по Сухой, до Маныча спустимся, где-нибудь да отыщем. Ты пойми, и Ашуркова, и подобных помещиков теперь уж так и так растребушат. Не мы, так другие табун разобьют». Офицеры за следом идут. — Уж лучше офицером, — буркнул Чумаков, — своим казакам, а не лапотному мужичью. — Его-то не признаешь, — кивнул Леденев на Мирона Халзанова, — станицы Багаевской, породный казак, Есаул, у самого косяк имеется, чужих ему не надо, а я вот мужик, и оба мы с ним за советскую власть. «Или нет на дону казаков, какие нужду принимают?» — добавил Мирон. «Без коней, без быков, без земли. Да и сам ты, Федот Макарыч!» «Тот-то и баш-то что — смахнул за слезившихся глаз щекотное невидимое что-то Чумаков. «Всю жизнь при конях! Чего еще надо? Ну, вроде как у пана в услужении!» А кубыть и хозяин всем этим коням, Какие у меня в руках перебывали, И соскить каждого выкормил, Как родное дитю. А за раз отдавай, И куда ж подамся? — Так и будь при конях, — Нажал Леденев, — С нами будь, к наводам. А ты, Ромко, стал быть, тепереча закона совсем не боишься. — один он... От Бога закон на чужое добро не завидовать. За раз посыпали вам хороших слов жиды, и покатилось, и все-то вам надо и сделать, как еще никогда не бывало. А через что поделать-то? Гутарите-то за раз много, а все на одно сбиваетесь, на дела не иначе. Ума бы вам людишкам занять хучу коней». — А я могёт и есть то самое животное, которое свою натуру слушает, — сказал Леденев. — Вон же жеребцы промеж собой грызутся, какой сильней тот оба косяка и занимает. Вот за раз я могет быть сильнейший и есть. А они, столбовые дворяне и прочие хозяева, свою силу изжили давно, изленились на нашем горбу. «Мне один неглупый офицер прямо так и сказал. Ваше время сейчас, мужиков, в каких сила есть. А нам, изнеженным, народ обратно в стойло не загнать. Вот и соображай, чей табун завтра будет, а вместе с ним и вся земля». «Животное, говоришь», — усмехнулся старик. «За матку кони бьются, это нам известно». Уж на что самосбродное и есть, бывал, че, и человека насмерть зашибет, да того-то ему со своим недоузком противный, а все одно, однако, нет на нем греха, потому как понятия нет у него, то же, как и у волка. А человек только быть другой завет от Господа положен. Это какой, ответил Леденев, смиряться до да крест свой нести. Да только не крест, то, старик. А паны на нашей хребтине. Если мне кто-нибудь скажет, что это Господь так управил, чтобы я этих вшей таскал на горбу, то я такую Божью волю... Ну, ты понял. Что скажешь, богохульствую? Так ведь ты меня знаешь. Чего же я с измольства мало работал? За панскими конями плохо ходил? Да и какие они панские, когда нас с тобой быстрее признают? «В седло кого впустят? Наста «Да, а Шуркова-младшего вспомни. Ты нянчил, а он их в картишке по столицам проигрывал. Тоже, выходит, крест свой нес, какой ему от Господа достался. Ох, и тяжело ему верно было! Веди к табуну, старик!» «Ох, ромко гляди!» Меня-то, брат, равняй, с кем хошь, лишь при конях оставь. Над ним я был как царь, так и буду. А молодые казаки, да все, какие есть, неужто согласятся, чтоб ты себя над ними как бога поставил? Они тебе, конечно, родня, что легавые волку, а все же не в чужую землю войну ты несешь. Не то, брат, страшно, что на смерть напхнешься. А что... «Живой от мертвых не уйдешь! Идь грех!» Под защищающим от ветра красноглинистым яром, В укромном ответвлении терновой балки Оглядывали стиснутую берегами червонно-золотую лаву табуна. Степники, взволновавшись, обнюхивались с подсидельными, Неведомо откуда и зачем явившимися чужаками, Тревожно, порывисто всхрапывали. Леденев тотчас выделил ярко-рыжую, лысую, четырехлетнюю красавицу, как из кости, точеную от ушей до копыт, нежеребь с сухой, по-лебединому носимой головой. «Blood will tell», как Филлис в петроградской школе говорил, что значит «кровь сказывается». От близости чужого, незнакомого ей Леденева, пробегала легчайшая рябь по отласистой коже, будто от ветра по воде. Косила диким женским глазом так придирчиво, словно это она выбирала. Вот эту для хозяина держал, кивнул на нее Чумакову. Как кличут. Аномалия, поди пойми, что значит. Господай назвали. Лысина-то, вишь у ней какая, а толба до ноздрей. Ох уж и страшная в потемках. Голый череп. Чисто смерть за тобою пришла. — Вот, стал быть, и есть аномалия! — в меру собственного разумения втолковал Чумаков. — Моя! — сказал Леденев про себя и потянулся к ней с привычностью хозяина, почувствовав такую радость, словно она уже вложила ему в руки огонь своей высокой крови, а под копытами звенела выжженная стужей притаенно томящаяся по свободе земля.